всегда была озабочена, выезжала и выходила по нескольку раз в день. Но что она делала, о чём заботилась и для чего заботилась, этого я никак не могла угадать. Знакомство у ней было большое и разнообразное. К ней всё бывало гости ездили, и всё, бог знает, какие люди. Всегда по каким-то делам и на минутку.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 За столом каждый кусок, который мы брали, следил о глазами. А если мы не ели, так опять начиналась история, дескать, мы гнушаемся. Не в защите, чем богата тема рада. Было ли бы ещё у нас самих лучше. Батюшку поминутно бранила, говорила, что лучше других хотел быть до да худо и вышла. Дескать, жену с дочерью пустил померу.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 доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Анне Фёдоровне. Она поминутно говорила, что у неё не модный магазин в доме. Но нужно было одеваться, нужно было на непредвиденные расходы откладывать, нужно было непременно свои деньги иметь. Мы на всякий случай копили, надеялись, что можно будет со временем переехать куда-нибудь. Но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 Всем наукам, как говорила Анна Фёдоровна, и за то получала от неё квартиру и стол. Саша была припонятливая девочка, хотя резвая и шалунья. Ей было тогда лет 13. Анна Фёдоровна заметила матушке, что не дурно бы было, если бы и я стала учиться, затем что в пансионе меня не доучили. Матушка с радостью согласилась, и я целый год училась у Покровского вместе с Сашей.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 Я начала мучить воображение моё, создавая тысячи планов, каким бы образом вдруг заставить Покровского изменить своё мнение обо мне. Но я была подчас робка и застенчива. В настоящем положении моём я ни на что не могла решиться и ограничивалась одними мечтаниями, и Бог знает какими мечтаниями. Я перестала только проказиндчить вместе с Сашей.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 Оттого он всё как-то ёжился, как-то кривлялся. Такие ухватки, ужинки были у него, что можно было, почти не ошибаясь, заключить, что он не в своём уме. Придёт, бывало, к нам, да стоит в синях у стеклянных дверей и в дом войти не смеет. Кто из нас мимо пройдёт, я или Саша, или из слуг, кого он знал подобрее к нему, то он сейчас машет, манит к себе, делает разные знаки,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 Так мне рассказывала всё это Анна Фёдоровна. Сам же студент Покровский никогда не любил говорить о своих семейных обстоятельствах. Говорят, что его мать была очень хороша собою, и мне странно кажется, почему она так неудачно вышла замуж за такого незначительного человека. Она умерла ещё в молодых летах, года 4 спустя после замужества.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 Он был ещё не очень старый человек, но от дурных наклонностей почти и зума выжил. Единственным же признаком человеческих благородных чувств была в нём неограниченная любовь к сыну. Говорили, что молодой Покровский похож как две капли воды на покойную мать свою. Не воспоминание ли о прежней доброй жене породили в сердце погибшего старика такую беспредельную любовь к нему?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 Бедный старик не мог надевиться и нарадоваться на своего «петеньку», так он называл сына. Когда он приходил к нему в гости, то почти всегда имел какой-то озабоченный и робкий вид. Вероятно, от неизвестности как-то его примет сын. Обыкновенно долго не решался войти. И если я тут случалась, так он меня минут двадцать, бывало, расспрашивал, что...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 Я балую, развлюсь, как десятилетний ребёнок. Я глупая девчонка. Я большая дура. Покровский рассердился ужасно. Но «Ну вот этого не доставало ещё, закричал он. Ну не стыдно ли вам так шалить? Хой мётесь ли вы когда-нибудь? И сам бросился подбирать книги. Я была нагнулась помогать ему. Мне нужно, мне нужно, закричал он. Лучше бы вы сделали, если б не ходили туда, куда вас не просят. Но, впрочем, немного смягченный моим покорным движением, он продолжал уже тише, в недавнем наставническом тоне, пользуясь недавним правом учителя. Ну, когда вы остепенитесь, когда вы отдумаетесь? Ведь вы на себя посмотрите, ведь уж вы не ребёнок, не маленькая девочка, ведь вам уже пятнадцать лет.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 Целых три дня я на него взглянуть не могла. Я краснела до слёз. Мысли самые странные, мысли смешные вертелись в голове моей. Одна из них, самая сумасбродная, была та, что я хотела идти к нему, объясниться с ним, признаться ему во всём, откровенно рассказать ему всё и уверить его, что я поступила не как глупая девочка, но с добрым намерением. Я была и совсем решилась идти, но, слава богу, смелости не достало. Воображаю, что бы я наделала. Мне и теперь обо всём этом вспоминать совестно. Несколько дней спустя матушка вдруг сделалась опасно больна. Она уже 2 дня не вставала с постели, и на третью ночь была в жару и в бреду. Я уже не спала одну ночь, ухаживая за матушкой.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 Я не знаю. Я не могу припомнить себе, но какой-то страшный сон, какое-то ужасное видение посетило мою расстроенную голову в утомительную минуту борьбы сна с бдением. Я проснулась в ужасе. В комнате было темно. Ночник погасал. Полосы света то вдруг облевали всю комнату, то чуть-чуть мелькали по стене, то исчезали совсем. Мне стало от чего-то страшно. какой-то ужас напал на меня. Воображение моё возволновано было ужасным сном. Тоска сдавила моё сердце. Я вскочила со стула и невольно вскрикнула от какого-то мучительного, страшного, тягостного чувства. В это время отворилась дверь, и Покровский вошёл к нам в комнату. Я помню только то, что я очнулась на его руках.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 Всеми силами желала его. Целый день мечтала о нём и сочиняла мои вопросы и ответы. С этого вечера началась первая завязка нашей дружбы. Во всё продолжение болезни матушки мы каждую ночь по несколько часов проводили вместе. Я мало-помалу победила свою застенчивость, хотя после каждого разговора нашего всё ещё было за что на себя подосаживать.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 Кажется, он не мог надеяться моему увлечению, моему восторгу, такой внезапной, горячей, пламенной дружбе. Может быть, ему было только любопытно сначала. Впоследствии нерешительность его исчезла, и он с таким же простым, прямым чувством, как и я, принимал мою привязанность к нему, мои приветливые слова, моё внимание.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 И право, не помню, о чём мы не переговорили с ним в эти мучительные и вместе сладкие часы наших свиданий ночью, при дрожащем свете лампадки, и почти у самой постели моей бедной больной матушки. обо всём, что на ум приходило, что сердце срывалось, что просилось высказаться. И мы почти были счастливы. Ох, это было и грустное, и радостное время, всё вместе.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 Свяжат и живут бедный чахлый цветок, сгоревший от зноя дневного. Матушка выздоравливала, но я ещё продолжала сидеть по ночам у её постели. Часто Покровский давал мне книги. Я читала сначала, чтоб не заснуть, потом внимательнее, потом с жадностью. Передо мной внезапно открылось много нового, доселе неведомого, незнакомого мне.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 Но мне любо было давать всему своё значение, свою цену, особую, подразумеваемую. Жизнь моя была полна. Я была счастлива, спокойно, тихо, счастливо. Так прошло несколько недель. Как-то раз зашёл к нам старик Покровский. Он долго с нами болтал, был не пообыкновенно весел, бодр, разговорчив.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 Своих собственных денег было рублей тридцать, заработанных рукодельем. Эти деньги были отложены у меня на новое платье. Тотчас я послала нашу кухарку, старуху Матрёну, узнать, что стоит весь Пушкин. Беда! Цена всех одиннадцати книг, присовокупив сюда издержки на переплёт, была по крайней мере рублей шестьдесят. Где взять денег? Где?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 Поltеньчик 2 гривенчик, меди копеек 20. Я его тотчас потащила к моему букинисту. Вот, целых 11 книг стоит всего-то 32 рубля с полтиною. У меня есть 30. Приложите 2 с полтиною, и мы купим все эти книги и подарим вместе. Старик обезумел от радости, высыпал все свои деньги и букинист навьючил на него всю нашу общую библиотеку. Мой старичок наложил книг во все карманы, набрал в обе руки подмышки и унёс всё к себе, дав мне слово принести все книги на другой день тихонько ко мне. На другой день старик пришёл к сыну, с часочек посидел у него по обыкновению, потом зашёл к нам и потел ко мне с прикомическим таинственным видом.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 Тем приметнее мне становилось, что у него есть что-то на душе, о чём он не может, не смеет, даже боится выразиться. Я всё ждала и молчала. Тайная радость, тайное удовольствие, что я легко читала доселе в его странных ухватках, гримасничании, подмигивании левым глазком и щезли. Он делался поминутно всё беспокойнее и тоскливее. Наконец он не вытерпел.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 исчислил даже несколько пагубных примеров невоздержания и заключил тем, что он с некоторого времени совершенно исправился и что теперь ведёт себя примерно хорошо, что он и прежде чувствовал справедливость суновних наставлений, что он всё это давно чувствовал и всё на сердце слагал, но теперь и на деле стал удерживаться. В доказательство чего дарит книги, накопленные им в продолжении долгого времени деньги. Я не могла удержаться от слёз и смеха, слушая бедного старика. Ведь умел же налгать, когда нужда пришла. Книги были перенесены в комнату Покровского и поставлены на полку. Покровский тотчас угадал истину. Старика пригласили обедать. В этот день мы все были так весело После обеда играли в фанты, в карты. Саша резвилась, и от неё не отставала. Покровский был ко мне внимателен и всё искал случая поговорить со мной наедине, но я не давалась. Это был лучший день в целые 4 года моей жизни. А теперь всё пойдут грустные, тяжёлые воспоминания. Начнётся повесть о моих чёрных днях. Вот от чего, может быть, Перо моё начинает двигаться медленнее и как будто отказывается писать далее. Вот отчего, может быть, я с таким увлечением и с такой любовью переходила в памяти моей малейшие подробности моего маленького житья, я быт, я в счастливые дни мои. Эти дни были так недолгие. Их сменило горе, чёрное горе, которое Бог один знает, когда кончится.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 Ему выходило куда-то место в учителя, но к этому ремеслу он имел отвращение. Служить где-нибудь в казённом месте он не мог за нездоровьем. К тому же, долго бы нужно было ждать первого оклада жалованья. Короче, Покровский видел везде только одни неудачи. Характер его портился, здоровье его расстраивалось. Он этого не примечал. Подступила осень. Каждый день выходил он в своей лёгкой шинельке хлопотать по своим делам, просить и вымаливать себе где-нибудь место, что его внутренне мучило, промочивал ноги, мог под дождём и наконец слёг в постель, с которой не вставал уже более. Он умер в глубокую осень, в конце октября месяца. Я почти не оставляла его комнаты во всё продолжение его болезни. ухаживала за ним и прислуживала ему. Часто не спала целые ночи. Он редко был в памяти, часто был в бреду. Говорил «Бог знает о чем» — о своем месте, о своих книгах, обо мне, об отце. И тут-то я услышала многое из его обстоятельств, чего прежде не знала и о чем даже не догадывалась.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 Целый час он был беспокоен, о чём-то всё тосковал, селился сделать какой-то знак, о холоделыми руками своими, и потом опять начинал просить жалобно, хриплым, глухим голосом, но слова его были одни бессвязные звуки, и я опять ничего понять не могла. Я подводила ему всех наших, давала ему пить, но он всё грустно качал головою. Наконец я поняла, чего он хотел.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 Все эти дни он был как беспамятный, как одурелый, и с какой-то странной заботливостью всё хлопотал около гроба. То оправлял венчик на покойнике, то зажигал и снимал свечи. Видно было, что мысли его ни на чём не могли остановиться порядком. Ни матушка, ни Анна Фёдоровна не были в церкви на отпевании. Матушка была больна, а Анна Фёдоровна совсем было уж собралась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 Телега поворотила, наконец, за угол и скрылась от глаз моих. Я пошла домой. Я бросилась в страшной тоске на грудь матушки, и я сжимала ее крепко-крепко в руках своих, целовала ее и на взрыд плакала, боязливо прижимаясь к ней, как бы стараясь удержать в своих объятиях последнего друга моего и не отдавать его смерти. Но смерть уже стояла над бедной матушкой.